Глава 24 Пламенное чувство. Ториан. Она вернулась. Моя пламенная возлюбленная. Неугомонная рыжая задира выбрала меня. Могла уйти навсегда. Покинуть наш мир и обрести свободу. Но решила связать свою судьбу с моей. Уже заодно это. Я готов был весь мир положить к ее ногам. Когда Марлоу пришел, чтобы сообщить о прибытии посыльного, я еле нашел в себе силы, чтобы оставить ее. Не хотел покидать ни на минуту. Теперь, когда она была рядом и носила брошку, что удерживало ее в теле Харвак, желал насладиться каждой минутой наедине. На меня ждало нечто очень важное. Поэтому, скрипя сердце, Я отправился в приемный зал. Уже не первый год я пытался найти управу на дядю. Герцог конец распоясался и, чувствуя свою безнаказанность, пускался во все тяжкие. В Латории царил хаос. Единственное из провинции, что не поддавалось моему влиянию. Жители стремились покинуть этот край. Шахты не приносили дохода. А дяде было откровенно на все плевать, были бы вино и женщины. Около месяца назад мои шпионы донесли, что напали на след министра Харлока и его супруги и смогли отыскать их в Вальхе. Естественно, я тут же приказал им тайно помочь дьяволу и его жене и организовать их возвращение на родину. А не говорить не стал решив, что лучше устроить сюрприз. Теперь же, когда Рыжая вернулась, я испытывал нечто странное. Она любила родителей Харвак, защищала их тогда от дяди, но их настоящая дочь, скорбевшая по ним все эти годы, пропала. И теперь меня мучила совесть за то, что она так и не узнала о том, что они выжили». Параллельно мы получили информацию о готовящемся покужении на Арчибальда и предупредили его раньше, чем подручные герцога смогли привести его план в исполнение. С рассветом Харлок прибыл в замок. Ваше Величество, мне слов не хватит, чтобы выразить свою признательность. Начал было огненно благодарить за помощь, но время не ждало, поэтому пришлось его прервать. «Я знал, что Арден так просто не сдастся. У вас, Харваков, это в крови!» Решил сразу перейти к делу. «Завтра они прибудут во дворец. Я хочу, чтобы им предоставили лучшие покои, пока они будут гостить у нас, а ваше поместье, особенно выделил последнее, привели в подобающий вид. Средства я уже выделил». Считай это премиальными за твои заслуги на полях сражений. Арчи только поклонился, но я прекрасно видел, что парень не знает, куда себя деть от переполняющих его чувств благодарности и радости. Конечно, столько лет считал, что родители сгинули без вести, а тут на тебе. Нежданное счастье, совсем как моя рыжая. Кстати, Харлок, у меня к тебе будет личная просьба. Поманил его, чтобы тот подошел ближе. «Ты же знаешь, какой у меня дар?» «Преобразователь, ваше величество!» Выпрямившись, словно струна, отрапортовал огненный. «Верно. Но чтобы решить один очень сильно волнующий меня вопрос, я должен стать материалистом Чарта с два. Меня все устраивает! На то, чтобы стать им, у меня полрезерва уйдет! А уж на управление огнем и вовсе весь! Я хочу жить, Тир!» «Долго и счастливо! С Рыжей! Не надо мудрить! Оставь герцога в покое!» Запротестовала моя дарованная душа. «Я понял. Когда приступим?» Вот за что я ценил палача Харвака. Он никогда не задавал лишних вопросов. «Ваше Величество! Ваше Величество! Беда!» В зал вбежала запыхавшаяся служанка. Та самая, которую я велел приставить к моей жене. «Ее Величество пропало!» Женщина протянула мне небольшую записку, которую, видимо, нашла в покоях моей жены. Твое харвак Харлок! взревел дарованный, а ну быстро показывай, что ты там понял! По пути научусь! Марвел, велись едва тканей и собери отряд! Я знаю, куда он ее забрал! Солнце еще не начало клониться закату, а мы уже достигли приграничного замка Дрейзел. Мне доложили, что дядя заплатил небольшой армии наемников. Я отправил их охранять этот форт. Естественно, я сразу понял, для каких целей они ему нужны. Равно как и то, что в моем окружении завелась крыса, так как о возвращении Ардена Харвака было известно лишь немногим. Пообещав себе, что сменю всех министров, если останусь в живых, я проверил запас бирита в мешке на поясе и приготовился дать бой. Арчи не зря прозвали палачом. Он рассказал мне о своем даре и показал пару приемов, которые сам бы я ни за что бы не скопировал. Марлоу и отряд солдат мы отправили в атаку с тыла, а сами зашли в лоб. Принять облик Огненного было несложно. Трудно было управлять его стихией. Дарованный растрачивал запас из резерва направо и налево, А я пытался его ограничивать. И его, и меня подстёгивало беспокойство за рыжую. Но я держал себя в руках. А он? Нет. Успокойся, нужно экономить силы. Ты же помнишь, на что способен дядя. Мы не выстоим, а умирать на глазах Уаны мне бы не хотелось. Если уж суждено, то подохнем где-нибудь в другом месте. Ее слёз я тебе не прощу. Пытался вразумить свою вторую половину, но все было тщетно. Мы с Харваком, за считанные минуты расшвыряли наемников дяди и добрались до главных ворот. Я прекрасно помнил это место. Несколько месяцев назад я уже был здесь и атаковал форт с целой армией за спиной. На этот раз и солдат, и времени у меня было меньше, а задача стояла – Куда важнее вернуть любимую, прежде чем мой сумасшедший родственник успеет что-либо с ней сделать. Давно не виделись, Тир. В арке главного входа появился тот, кого я ненавидел обеими душами. Пришел за своей подстилкой. Он выставил перед собой ту, за которую я готов был отдать ему все что угодно, и грубо схватив ее за горло, приподнял над землей. «Анна!» – не выдержал Арчибальд, но без моей команды нападать не стал. «Ах ты, ублюдок! Не тронь ее!» «Только ее? Да у меня тут полный набор из сестричек Харвак. Почему же, интересно знать, все переживают только за эту медноволосую ведьму?» Наш соперник отпустил рыжую на землю так, что теперь она могла спокойно стоять но прижал ее к себе, словно живой щит. Кто же из вас не настоящий? Герцог переводил взгляд с меня на арчи, пытаясь понять, кого атаковать первым. Этот ублюдок делает ей больно. Убью гада! Дарованому не терпелось кинуться в бой, но я знал, что стоит нам раскрыть себя, и мы проиграем. Я кивнул Харваку. Тот сразу понял, что от него требуется. Мы продумали отвлекающий маневр, который должен был запутать дядю и не дать ему понять, кто из нас кто. Так как я нанести по герцогу удар не мог, огненному палачу пришлось бы сделать это самому. «Нам нужно объединить усилия. Мы должны полностью сымитировать Арчи. Иначе дядя заметит разницу, и Анна может пострадать!» Времени на уговоры самого себя у меня не было. Арчи вскинул руку, и из его ладони начал вытягиваться долинный огненный меч. Я повторил движение и создал точно такой же. Вот только то, что моя вторая душа упиралась и не отдавала мне контроль над резервом, мешало управлять пламенем. Не хотел смотреть на рыжую, чтобы не давать повода дарованному выйти из себя, но не сдержался. Она стояла перед Герциком такая беззащитная, хрупкая и напуганная, что у меня от злости на самого себя в глазах заискрило. Не уберег. Снова подверг опасности, супруг называется. Голова пошла кругом. Я начал терять контроль. Подумал, что и в этом провалился. Не смог не только дарованого удержать, но и сам оплошал. Но помощь пришла. Откуда не ждал. Она наша, Ториан. Никто не смеет ее и пальцем тронуть. Он заплатит. Я понял, чего ты от меня хочешь. Готовься принять нашу магию. Только предупреждаю. Будет жарко. Ударь по мне фаерболом. Приказал он Арчибальду. Насколько? Зачем-то уточню я. Жарче, чем вчера ночью. Рассмеялась моя вторая половина, а потом меня накрыла волной пламени Харвака.